В декабре 1940 года его перевели в Вашингтон в разведслужбу. Там он познакомился с Хаффингтоном время от времени приезжавшим в Вашингтон для получения указаний или для представления докладов. Скоро вы получите от меня интереснейшую информацию, подполковник, сказал ему Хаффингтон во время одной из встреч. Какую, спросил Симкотт о моем отделении? Вы раскроете что-то стоящее внимания, это наша работа, загадочно ответил третью Тогда вы убедитесь, какая это будет неожиданность. Подполковник колковных взял газету и отправился с ней к шефу. В протоколах следственной комиссии Херленса его имени указано. Он именуется просто шеф. Как поздно удалось установить Это был недействительный начальник военно-морской разведывательной службы, контр-адмирал Артур Трайан. прочитал статью. Минуту помол, а затем стал рассуждать слух. Похоже, наши военно-морские силы знали, что делать с этим прошением о сокращении срока заключения. Словно это квчана пытался добиться положительного ответа именно потому, что помог нам некоторой информацией. Вы знаете об этом что-нибудь, подполковник? спросил он Синкоту. «Нет, сэр. Необходимо срочно отправиться в Нью-Йорк и выяснить, о чем идет речь". "Понимаю, сер". "Но будьте внимательны, подполковник". Не расспрашивайте ни Хасендена, ни его начальника Макфолла. Вы им не доверяете, сэр. Я этого не сказал. Обратитесь к своим информаторам. Это будет менее просто. Попытайтесь выяснить, действительно капитан третьего ранга Хасенден получил от Гантера какую то информацию. Если это так, то узнайте какую и что он с ней сделал. таким образом. Управление военно-морской разведки заподозрило своих коллег и начало тайное расследование. Подполковник Симкот выехал в Нью-Йорк и остановился у одного из своих доверенных лиц доктора Джозеппе Лопизе. Работал он цензором итальянской радиопередачи УОФ. Но и он ничего не знал. И подполковнику Синкоти пришлось встретиться с двумя офицерами Нью-Йоркского разведцентра. Неподалеку от городского полицейского управления на Гранд-Авеню находится итальянский ресторан Вилла Пенса. Они сели за столик, заказали еду и выпивку. "Мы знаем, подполковник, зачем вы сюда приехали. Вы думаете, что мы не читаем газет?" Так вас это тоже удивило. Конечно. Значит, вы об этом ничего не знаете? К сожалению, нет. Подумайте только, господа утверждают, что именно ваше отделение получило от этих парней а также от Лучана значительную информацию. Что вы с ней делаете? Кому передаете? По некоторым сведениям, это работа Хафендена. В жизни мы ничего не получали. Ничего не видели, и не могли ничего передавать. Видите видите, господа, центр очень озабочен этим. Дело в том, что мы получили сообщение, что этот парень передает нам какие-то сведения, а мы в Вашингтоне не знаем какие. Мы никогда никакой информации от Лучана не получали, сказал один из офицеров. Конте, давай показания. Не мог вспомнить их имена. А второй добавил: Возможно, информацию получал Хаффинден и лично передавал ее в Вашингтон. Не передавал. Мы никогда никаких сведений не получали. Именно поэтому я сюда и приехал. Мне поручили это дело расследовать. Офицеры обманывали? Нет. вероятно, но и не говорили всей правды, а только отвечали на заданные вопросы. Таков уж обычай развес службы говорить как можно меньше, от себя не рассказывать ничего, даже ближайшему сотруднику. Речь шла, собственно, о вопросе компетентности. Поток информации находился под контролем отделения Б3. Но никак не итальянского отделения б 7 и Симкота тогда не узнал ничего, и вынужден был не солоно хлебавший вернуться в Вашингтон. Позднее появились предположения, что Хасенден умышленно его не информировал. Идликатная акция велась сепаратно. Он верил согласно инструкциям шефа, Так и не появился в конторе Хафендена на Чеч-стрит и вернулся в Вашингтон. Больше Вашингтонское центральное управление военно-морской разведки не запрашило ни прокурора, ни суд, рассмотревшие прошение Лучана о сокращении срока наказания. Представитель итальянского отдела разведслужбы военно-морских сил США мог со спокойной совестью, когда угодно и кому угодно засвидетельствовать, что случая случа Лучана не существовало. Так и произошло в позднее. После 1945 года Синкота письменно заявил. Центр военно-морской разведслужбы получил в 1943 году сообщение, что чар Лучана подал судье Филиппу Маккуку. о сокращении оставшегося срока наказания. К этому прошению приложил письменное заявление, из которого следовало, что он оказал местным офицерам разведслужбы ценную помощь и предоставил информацию о Социлии и Италии, а также передал им список людей, располагавших такой информацией. На основе этих сведений я выполняя секретную миссию выехал в Нью-Йорк, чтобы проверить, какую роль играл в этом окружной офицер разведслужбы. Что собственно произошло? в связи с смотрением прошения Лучана о сокращении оставшегося срока наказания. Результаты расследования показали, что до моего управления разведслужбы в военно-морском министерстве в Вашингтоне, округ Колумбия Не дошла никакая информация от Лучана или его тайных агентов касающиеся операции на Социли или Италии. Это было ложное заявление. Все, что Анжела Сиконта подписал, было неверно. Разве служба, однако, руководствуется иными правилами? Ложь никогда не считается ложью. И без информации или хитрости Не является нечестным действием. Более того, сотрудничество с самыми опасными преступниками Соединённых Штатов является таким пятном в истории американской разведывательной что, по мнению Вашингтонских служащих разведывательной дает право проводить какой угодно маскировочный маневр. Сигнал для крестного отца. Сециле это скалистый остров. На побережье причудливо обточены ветром и морем скалы, окрашенные в птичьих гнёзд. В центральной части острова они зачастую негостеприимные, угрожающие, отвесные и голые, кое-где даже без пычка травы. Веками люди ломают скалы и строят возле них поселение из камня. И Железий сербадетни. Альба, также деревня из камня. Когда я, собирая материал для этой книги, приехала на Сицилию с намерением оказаться среди мафиози и получить информацию с первых рук, то скряча познакомился с небольшого роста каренастым мужчиной. Его звали Франческо де Ассара. Он был служащим городского управления. исشفам росли и с шефом местных дворников. Я встретил его на побережье, когда он нёс домой ужин в мешочек маленьких улиток Ломака, собранных сожжённой солнцем траве. "Что вы с ними будете делать?" спросил я.